Глава 11. Григорьевский десант. 1. Борт линкора «Парижская коммуна». 21 сентября 1941 года. «Всё же верны поговорки с присловьями «моряку на берегу не так комфортно, как на палубе», — Филипп хмыкнул. А ведь правда. Как только поднялся на борт линкора, так сразу уверенность появилась. Палуба под ногами, да и мощь главного калибра как-то успокаивает». Октябрьский поднял голову к звёздному небу, подставляя лицо свежему ветерку. Душный был денёк. «А теперь, когда прохладой повеяло, уже и спать не тянет». «Сколько на твоих, Фёдор Иванович?» Кравченко поднёс часы к глазам. «Двенадцать скоро, товарищ командующий. Всё готово». «Да, всё на месте. Полная боеготовность. Накроем, как полагается». «Начнёте ровно в половине второго ночи. Как раз успеете выйти на позиции». «Жаль, н а ш а батарею там взорвать пришлось, а то бы добавили, как полагается». «Жалко», — согласился командир линкора. «А только нельзя было её врагу оставлять. Мигом бы наладили обстрел Одессы. Орудия-то дальнобойные». «Да это понятно. Ладно, я у себя». Октябрьский спустился в каюту и решил вздремнуть часок. Задуманный десант у Григорьевки очень важен. Вся операция рассчитана и расчислена, но час у него точно есть. Солдат спит, служба идёт. 2. Одесская область. Деревня Выгода. 22 сентября 1941 года. Старлей Томин пробыл в госпитале всего неделю. Больше не выдержал. У него к румынам с немцами был большой неоплаченный счёт. Когда лично хоронишь всех, всех бойцов своей батареи, начинаешь понимать очень многое про войну. И чувствовать тоже. «А р а н е н у ю руку можно и на перевязи побоюкать. Скоро всё заживёт. Новое место службы нашлось сразу. В 265-м корпусном артиллерийском полку отдельной Приморской армии. Сам к о м а н д а р м г е н л е й д Сафронов передал под начало томину четвёртую зенитную батарею второго отдельного дивизиона, знакомые 37-миллиметровые автоматы, з а й м я т е позицию на передвом о рубеже обороны, сказал Сафронов. Это рядом с железной дорогой Одесса-Балта, у сельца Выгода, или то деревня. Короче, н а с е л ё н н ы й п у н к т в западном секторе обороны. Оттуда километров за десять к востоку тянется Хаджибейский лиман, или Гаджибейский, но главное, что лиман. С север-запада от Кучургана и Капоклеевки румыны давят. С того же направления, с аэродрома в Бендерах, их бомбовозы являются. Приказ такой – бомберы на землю валить, пехоту зарывать в неё. «Есть, товарищ генерал-лейтенант», — ответил Томин и побежал на вокзал. Состав был недлинный, а личный состав 4 й батареи уже у м а щ и в а л с я в теплушке. На платформах стояли уже привычные Томину газ А с зенитками, четыре штуки плюс те же газоны с боеприпасами, две штуки и ещё одна штука везла в кузове, с т р о е н ы й до шака. Комбатор одобрительно кивнул. Дошки куда убойнее Максимов, даже с четверёных. «Четвёртая батарея!» — осведомился Старлей, разглядывая загорелых красноармейцев. Те громко болтали и смеялись. «Предлагаю «Ша!» — прикрикнул на них чернявый парень приятной наружности, с пилой старшины на петлицах. «Аша!» «Ничего!» — улыбнулся Томин. «Просто я её командир!» «Батарея! Становись!» — скомандовал чернявый. «Хлапцы! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Бравые зенитчики выстроились во фрунт, хоть в газет их, фото на первую полосу. Чернявый приблизился к Томину и лихо отдал честь. «Товарищ старший лейтенант, личный состав батареи построен». «Вольно. п р е д с т а в ь т е товарищ старшина». «Старший батареи старшина Чекан. о д е с и т Так и да, и через это имею себе проблемы. Прошёл ещё час». пока не прицепили наконец-то паровоз, и этого времени хватило, чтобы старшина стал Фимой, а старлей Гошей. Томин не любил п о н е б р а т с т в о Но с Чеканом не получалось выдерживать дистанцию. Южная простота и обаяние подтачивали строгую дисциплину, субординацию и прочие скучные вещи. Может, в голосе Томина и зазвучали бы начальственные нотки «Будь старшина разгильдяем», этаким м б ы л а г у р о м н е у м е х о й Но у Чекана всё было в идеальном порядке. Фима не ругал нерадивых, не гонял, а высмеивал. Это был величайший искусник. Простыми словами, безо всяких матов и прочей нецензурщины, он умел так далеко послать человека, что тому и придраться было не к чему. Хотя пункт назначения становился известен. И Томину стало намного спокойней. С таким старшиной все проблемы решались сами собой, прежде всего потому, что не возникали вовсе. В пути состав находился меньше, чем простоял в Одессе. Прибыли. Станция «Выгода» ничем особенным не отличалась. Обычные пункты на бесконечной вязи железных дорог, но Гошу поражала сама природа. Сам он был из-под Кирова и привык к тому, что осенью потихоньку наступают холода и идут дожди, а желтые листья опадают с деревьев, превращая зеленый лес в частую черную прорезь голых ветвей. Южное лето Томина не поразило. У него в родных местах тоже стояла жара, особенно в августе. Но сегодня, на календаре, 18 сентября, а вокруг тепло и зелено. Трава в степи, правда, завяла и побурела, но как раз не от холодов, а от жары. Солнце иссушило мураву. А у р о ж а й какие? Что на полях, что в садах. Да и то сказать, земля здесь золотая. Любой колхозник о такой мечтает. Однажды Гоша видел, как тут окопы роют. В Крыму-то землица кремнистая, летом, что камень, лопатка, т у п и т с я а на Украине, сколько ни копай, сплошной чернозём. Два метра вглубь траншея, с обеих сторон черным ч е р н о На севере-то за хорошее считают, ежели огородец, хоть тонкой чёрной корочкой схвачен, считают за плодородную такую-то землицу. А тут роскошь небывалая. Чего же удивляться, что немец хочет всё тут под себя подмять? Да только не выйдет у Гитлера ничего. Зря фюрер затеял всю эту бойню. Пустил кровь, сам же ею и захлебнёшься. Тварь ненасытная. Позицию для батарей Гоша сам выбрал. За деревенькой на небольшой возвышенности, поросшая осокарями. Газы с зенитками отлично скрылись под защитой деревьев. Не сразу углядишь, зато самолёты противника будут замечены вовремя. Более того... К самой железной дороге отсюда тянулся пологий склон, так что, если возникнет необходимость, можно и вражеский состав обстрелять. Томин обошёл батарею, но его вмешательство нигде не потребовалось. Бойцы были хоть и неопытные, но службу знали, а под чеканом не забалуешь. Весь день прошёл в обустройстве, а к вечеру были готовы две землянки. Не в три наката, лес тут был редок, но всё равно надёжное убежище. Так что часть зенитчиков заночевала под крышей, а остальные устроились в кабинах грузовиков и в кузовах. Благо ночи стояли довольно тёплые. Не сентябрь, а июнь какой-то. Гоша заснул, мысленно поблагодарив румын за то, что они побеспокоили, дали время освоиться д да о обжиться. Но уже утром появились первые цели. С с е в е р о з а п а д а приближалась тройка бомбардировщиков «Лось» в сопровождении истребителей «ИАР». «Батарея! Оружие к бою!» р а з в е д ч и к о м вперёд, с в я з и с т о м назад! Целимся по ведущему! Огонь!» Зенитки задолбили, посылая снаряды по лосьу возглавлявшему з в е н о Тот отвернул левее, и тогда бомбовоз, следовавший за ним справа и немного позади, подался за ведущим, сохраняя строй и угодил под выстрел. Целились в командира звена, а попали в правого ведомого. Пара выпущенных снарядов искрошила остекление кабины и перебила крыло. Бомбовоз упал вниз, кувыркаясь и вертясь, как падающий лист. «Убийца веником!» – воскликнул ч е к а н «Это красиво! Это имеет вид!» Истребители тут же кинулись на защиту. Затрещали пулемёты, перебивая ветви о с о к о р е й и тогда заработал калибр повнушительней. ДШК красиво разнёс двигатель одного из ИАРов, и самолёт так и не вышел из пике. Пропахав чернозём, рванул, откидывая хвост. Ведущий всё же получил своё. хотя и не был сбит. Сбросив бомбы, чтобы не мешали удирать, лоси повернули обратно. За ведущим тянулся серый шлейф дыма. Истребители покружили и ушли следом, не стали связываться. И тишина. Впрочем, ненадолго, впереди, там, где проходила линия фронта, загрохотала канонада, а затем показался дым паровоза. Это оказался непростой локомотив. Он был обшит листами стали и тащил за собой бронепоезд. БП был нелеп ы й представлял собой пары немецких троек без гусениц, установленных на платформы, а остальной подвижной состав был впору этим броневагоном. За низкими бортиками прятались обычные полевые пушки, обложенные мешками с песком. Танковые башни ворочались, изредка постреливая, пока советские сапёры не подорвали рельсы. Бронепоезд замер и тут же открыл пальбу во все стороны. «Первому огневому взводу! Огонь по составу!» Похоже, что такой приказ получила и третья батарея, чьи орудии прятались за железной дорогой. Бронепоезд угодил под перекрёстный огонь и не выдержал, стал пятиться. Но уйти не смог, сапёры подорвали пути и за ним. Когда пыль осела, и в воздухе упруго закачались рельсы, выгнутые бивнями мамонта, бронепоезд попал в западню. Огонь по недвижной мишени открыли все, кому не лень. Даже звено Ишачков из 69-го августа авиаполка налетели на бронепоезд, обстреляв паровозы РСами. Будку машиниста разнесло, а потом рванул пар из пробитого котла. «Всё! Приехали! Товарищ командир! Танки!» Томин поднёс к глазам бинокль. У него отлегло от сердца. Шли не четвёрки с длинными хоботами мощных пушек и даже не тройки. Быстро, с какой-то постыдной суетливостью наступали румынские Р-2. В общем-то, Это были чехословацкие танки фирмы Шкода, в о о р у ж ё н н ы е 37 миллиметровой пушкой в двухместной башне, бронированные листами в 25 миллимов в лобовой части и в полтора сантиметра по бортам. За танками переваливаясь на буграх катились ш е с т и к о л ё с н ы е автомобили тарас парой тройкой л ё г к и х п у л е м ё т о в на каждом. По танкам огонь! R2 для зеитчиков н не был трудной мишенью. 37-миллиметровый автомат пробивал с километра броню в 30 миллиметров. О татрах и речи нет. Этот бронеавтомобиль можно было прострелить из обычной винтовки со 100 метров. Правда, на Р-2 тоже стояли 37-миллиметровые пушки. Пускай не такие мощные, как 61К, но калибр такой же. 61К. Заводской индекс 37-миллиметровой автоматической зенитной пушки — Образца 1939 года. «Может и прилететь». Пара румынских танков замерла, п у с к а я дым. Несколько снарядов действительно прилетело, сильно повредив вековое дерево. Третий огневой взвод тут же отомстил за невинное растение. Ещё один танк остановился, а в следующую секунду все его люки вышибло взрывом боеукладки. н е к селу, ни к городу выпалила гаубица с бронепоезда. Снаряд рванул неподалёку. Но осколки принял на себя ГАЗ-А, все его правые скаты сдулись. Зенитки в кузовах и без того не отличались устойчивостью, а теперь с креном и вовсе. Однако водитель тут же выпустил воздух из шин по левой стороне, для симметрии. Уделать бронепоезд взялись и шачки, они закидали его бомбами. Каждый сбросил с пикирования по 4 ф а б 1 0 0 вроде бы и мелкий боеприпас, но рвался знатно. После короткого налёта румынский бронепоезд уже не стрелял. Не из чего было. И некому. А з е н и ч и к и отбивая танковую атаку, не сразу заметили новых гостей с неба. Снова шли три бомбовоза, три и б р е с т о л я Бленхейм». Прикрывали их три «Мессершмитта». Эти машинки были посерьезнее румынских самоделок, но и х худыму з е н и ч и к о в был свой подход — осколочно трассирующие снаряды УОР-167 — Один из мессеров решил пройти на бреющем, открывая огонь, по батарее. Сразу два орудия развернулись к нему. И д ы шака вдобавок. Объединёнными усилиями немецкий истребитель с румынским пилотом спустили на советскую землю. Самолёт пропахал глубокую борозду и лопнул, раздувая огненный пузырь. Но куда эффектней стал конец другого мессершмитта. Он вился выше бомбовозов, назойливый как муха. Худой, будто прикрывался тушами б л е н х е й м о в постреливая с высоты. Огневой взвод сержанта Бихоева уделал Мессера за две секунды, выпустив пять или шесть снарядов, и все они попали по адресу. Короткие вспышки вдоль фюзележа отмечали п о п а д а н и я Румынский лётчик-любитель пилотажных выкрутасов помер, не уставая вывести самолёт из виража, и Мессер ш м и т т со всей дури врезался в бомбардировщик. Рядом с тем местом, где крыло примыкало к корпусу, а наверху торчала пулемётная турель. Бленхейм переломился, носовая часть Мессершмитта превратилась в лом, и оба самолёта посыпались на землю. Это впечатлило летунов. Два оставшихся бомбардировщика тут же освободились от фугасок, чтобы налегке дунать до аэродрома, и одному такой финт удался-таки, а вот другой схлопотал три снаряда, лишившие его хвоста. и бомбовоз тут же изменил курс, закружившись в штопоре, врезаясь в землю, накрывая один из Р-2. «Но хоть не даром сдох», — прокричал Чикан. «Кончай их, ребята!» Похоже, что румыны испугались старшину. Уцелевшие танки дали задний ход, изредка грызаясь из своих пущенок. Оставшиеся неподстреленными бомбер с истребителем стремительно уходили в сторону Бендер, а остатки бронепоезда драпать уже не могли. Очередной прорыв ч е т т в р о й армии выдохся. «Отбой!» — сказал Томин, стащил пилотку и вытер ею потное лицо. «Жаркий тут сентябрь». 3. Одесская область. Район Петерсталя. 22 сентября 1941 года. Капитан Нарьков хмуро оглядел травянистое поле аэродрома. От штурмового авиаполка осталось и трёх э с к а д р и л и й не наберётся. Если механики сдержат слово и поменяют двигатель на штурмовике Гарина, то выйдет 24 самолёта. Можно разбить на две группы по 12 илов. А всё конструкторская придурь. Ведь хотел же Ильюшин делать машину двухместной. Да забоялся, опаска его взяла, что в какие-то там весовые характеристики не впишется. И что теперь, когда характеристики долбаны е соблюдены? Кому лучше стало? Точно не пилотом. «Каждая летучая сволочь так и норовит хвост зайти и порешить г о р б а т о в о Даже паршивые мамалыжники на польских херопланах и те тужатся». Арьков медленно и внятно проговорил пару адресов, по которым генконструктору следовало явиться и вздохнул. «Самое неприятное, что в Добрудже, где приходилось схватываться с немцами, потери были куда меньше, чем здесь, под Одессой». А ведь налёт на п л а е ш т е это всё равно, что штурм хорошо защищённой крепости. Эскадрильи мессеров, десятки зенитных батарей, р о с т а т ы е прожектора. Но именно в Одессе полку не повезло более всего. Но хоть ребят много спаслось. Успели выпрыгнуть с парашютом. с а в е л и в вон за л и н и е фронта оказался. Но ничего, вернулся. А что дальше? Их штурмовой авиаполк входил в ВВС Южного фронта. Фронт, помалу, откатывается на восток, а штурмовики решено было оставить для нужд ООР. Удержать Одессу – дело, конечно, важное, но не растает ли им от ч е с т ь вообще? Судя по всему, немцы оставили Одессу на потом. Блокировали, как Ленинград, отдали город румынам, а сами дальше рвутся – на Донбасс, на Крым и Кавказ. По идее, Одесса должна была стать столицей губернаторства Транснистрия – земель, захапанных румынами, аж до Южного Буга. Но пока что губернаторство обходилось террасполем. Одесса держалась. «Товарищ капитан!» Арьков обернулся. Подбежал Ром Кагарин. «Заменели, товарищ капитан!» Выдохнул он. «Готовься тогда. На Петерсталь пойдём». Одна из немецких колоний в Одесской области. На Петерсталь от к о г а р л ы к а и Мангелма прорвалась романская 21-я пехотная дивизия, танки и артиллерия. Надо было их приветить. «Всем по самолётам!» «Взлетай сразу за мной!» Вылетели группой в 12 штурмовиков. Шестёрка Яков сопровождала Илы. Дойдя до речки Боробой, группа свернула, и вскоре показался Петерсталь. Арьков узнал селение по остаткам Кирхи. Именно здесь скопилась бронетехника в т о р о г о танкового полка п е р в о й танковой дивизии. Впрочем, дивизия эта понесла столь большие потери, что ещё в конце августа её пришлось реорганизовать в моторизованную группу у э ф т и м и у Тогда же, после второго штурма Одессы, такого же безуспешного, как и первый, забеспокоился уже сам о а н н Антонеско. Кондукатор как-то несерьёзно смотрелся на фоне немецких побед. Что было делать вождю румынского народа? Не уходить же в отставку, признав собственное скудаумие. Лучше уж сменить командующего 4-й армии. И сменил. Новым командармом стал генерал Иосиф Якобицы. Но от перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Как били румын, так и продолжали бить. Правда, третий по счёту штурм, назначенный на 9 сентября, кое-каким успехом увенчался-таки, но лишь за счёт немцев-колбасников. Четыре полка верных сынов Рейха было переброшено, чтобы поддержать румынму-малыжников. В итоге Одессу отрезали от Южного фронта, изолировали и блокировали. С суши. Восточный сектор ужался, отходя до Аджалыкского лимана, а южный — до Лимана Сухого. Зато главный рубеж обороны укоротился, и теперь бойцам отдельной Приморской полегче будет. На боевом курсе! Приготовиться к атаке! Внизу под крыло ложились лесополосы, поля, гребнистые виноградники, колхоза имени Карла л и б к н е х т а Штурмовик сильно вело, похоже, было на лом в руках. «Поднять и то тяжело, а как размахнёшься, попробуй затормози, мах». Набрав высоту, горбатый покатился вниз, как на лыжах с горки. Впереди, там где стояли колхозные склады, в ы с т р о и л и с ь по линейке танки Р-2. Румынские танкисты, завидя бетонные самолёты, дружно разбегались. «Атакуем!» Арьков первым подал пример, выпуская половину РСов и сбрасывая бомбы. Штурмовик шатнуло близкими взрывами, а РС и вовсе фейерверк устроили. Фонтаны искр и клубящегося пламени разлетались, корёжа бронетехнику. Не набирая высоту, капитан выпустил длинные очереди по колонне бронеавтомобилей. Снарядики пробивали тонкую сталь и рвались внутри татар, осколками прошивая оба борта. Выйдя на горку и развернувшись, Арьков стал искать достойную цель для оставшихся РСов. Нашёл и даже пожалел, что израсходовал все бомбы. Показались грузовики, влекущие на прицепе пушки. Четыре раз угодили в последнюю машину, одновременно подрывая орудие, кузов и кабину. Арьков тут же вжал гашетки. Его калибром стволы не согнёшь, нахоть оптику р а с к у р о ч ш ь «Я седьмой. Звенугарина атаковать грузовики». «Есть! Бомбы остались? н о и д ё м товарищ командир! Клади на них!» Звено ш т о р м о в и к о в з а к р у ж и л а с ь просыпая фугаски, швыряя сересами и щедро, веером, посылая очереди из к р ы л е в ы х стволов. Эффектнее всего р в а н у л грузовик с боеприпасами. Одна рама от него осталась, а всё остальное р а з н е с л а лавины взрывов. Пара осколков щёлкнула по фюзеляжу ила. «Товарищ командир, мессеры, маленькие, за работу. Прикроем большие. Федька, отходи со снижением на с т а На о д часов ниже 30 и д градусов, два худых. На подходе третий. Вижу. Группа, внимание. Разворот на курс 90 Идем с набором. Атакуем. ф е ч ь к а т е н и наверх. Дотяну я. Смотри хвост. Второй, я первый. Уходим вниз. Переворот. Змей, отходи под нас. Прикроем. ф е ч к а отбей. На 3 часа н о градусов. м е с т Мишка, на тебя сверху заходит. Второй, отбей. Федька, прикрываешь. Мишка, разворачивай на 200 Один готов. Туда его. Давай набирай высоту. Я первый. Повторяем атаку. Горит, братцы, горит, суло, че-то-ка. Группа, с о м к н у т ь с я Атакуем попарно. Федьку сбили. Суки. Уходит Мессер, догнать. Отходим. С кривой усмешечкой, осмотрев поле у боя, Эрьков повторил для своих. Отходим. 12 горбатых прибыло под Петерсталь, 12 убыло. Счастливый баланс войны. 4. Одесская область. Григорьевка, 22 сентября 1941 года. Инкин и сам удивлялся, как это их в л о т и л и и удалось дойти до Одессы без потерь. Конечно, речь не идёт о тех катерах, что затонули во время Доброджинской Одиссеи. Водить-то их пришлось по реке, а не по морю, которая, как известно, раскидывается широко. Уйдёшь подальше от земли, и не найдут тебя. Море огромно, в нём даже крейсера могут затеряться. Что уж говорить о мониторах, которые сидят чуть ли не вровень с волнами. Река дело иное. Дунай, конечно, широк, да только деваться там некуда. Идёшь м е ж д двух берегов и головой вертишь, откуда ударит. С той стороны или с этой. Инкин держал с я м н е н и е что флотилия вовремя ушла. Вот и весь секрет. Немцы все силы сосредоточили на взятии Констанции, поневоле упуская из виду реку. Конечно, потопить крейсер – это с л а в ы и крест на шею, а за катер – какие награды. Ну, короче, ушмыгнула флотилия. По Дунаю и в море. Благо, до Одессы недалеко было. От 96-й отдельной истребительной авиаэскадрильи ВВСЧФ мало что осталось – две чайки и 153. всё равно проводили. А там 69-й авиаполк встретил. И началась новая служба. Стоять у причальной стенки не пришлось. Мониторы и катера или уходили на задание, или возвращались с него. То Днестровский лимон форсировали, то к Николаеву наведывались. Октябрьский приказал отбуксировать все корабли, застрявшие на Николаевском судоремонтном. Недостроенные коробки крейсеров Фрунза, Арджоникидзе и Куйбышев – Лидера эсминцев Киев и даже линкора «Советская у к р а и н ы были эвакуированы в Севастополь вместе с семьями корабелов. А Дунайская флотилия охраняла конвой, пока тот медленно продвигался по Днепробукскому лиману. А теперь в десант. Высадка на берегу занятым врагом для катерников не в н о в е натренировались в д о б р о д ж е а тут как-никак своя земля. Командующий флотом приказал высадить десант у деревни Григорьевка, что п р и т у л и л а с ь между морем и Аджалыкским лиманом. Туда от боевого участка на Тендеровской косе направлялись крейсера «Красный Крым» и «Красный Кавказ», «Канлодка Красная Грузия» и три эсминца. Этим отрядом кораблей командовал капитан первого ранга Горшков. А дунайская флотилия двигалась от косы к е н б о р н с к о й Как раз её катера с мониторами и должны были высаживать десант. в ы с а д к и готовились тщательно, даже учения устроили для морпехов, в казачьей бухте на главной базе. Исходни сколотили лотки для выгрузки боеприпасов. Корабли ещё и половина пути не прошли, когда шестёрка ТБ-3 выбросила воздушный десант. 140 бойцов высадились западнее Джалыкского лимана, ближе к селу Свердлова. Задача их была проста – бесчинствовать на коммуникациях. А цель всей операции, хоть и д е р ж а л а с ь в секрете, Инкину была ясна. Румыны наступали на Одессу из района Гильдендорф, и отдельная приморская армия готовила контрудар, чтобы устроить группировке вражеских войск показательный разгром. А десант должен был оказать содействие в этом славном деле. Когда заведнялся берег, подсвеченный пожарами, главный калибр линкора с крейсерами зажёг. Пришло время поработать лётчиком. 20 истребителей 69-го авиаполка и 12 штурмовиков нанесли удар по двум немецким аэродромам. На тот, что находился у селения Баден, фрицы на Медне перебросили три эскадрильи м е с с е р ш м и т о в а на другой, у села Зельцы, два десятка бомбардировщиков. Пушки и пулемёты, р о с ы и бомбы, всё пошло в дело. Расстреляв палатки с пилотами и технарями, советские лётчики принялись курочить немецкие самолёты, стоявшие на взлётных полосах. То-то было шуму. «К берегу!» — скомандовал Инкинглянов на часы. Десантная операция шла, как задумано, чуть ли не по минутам. Загрохотали орудия крейсеров, и з д а л е к а словно эхо, донеслась канонада. Это артиллерийские батареи Одесского оборонительного района и орудия бронепоезда «За родину» вносили свой весомый вклад. С криком «Полундра!» стали высаживаться бойцы т т р е ь е г о полка морской пехоты. Их наступление было настолько стремительным и неожиданным для врага, что румыны не успели даже снять вешки с минных полей, и советские сапёры собирали мины как картошку в урожайный год. Морпехи атаковали противников Чабановки, Старой и Новой Дофиновки, продвинувшись с боями на 20 километров на запад и юго-запад от Григорьевки. Шесть румынских танков попытались остановить «Чёрную смерть», но тут вмешались и шачки ч е т т в р 4-й эскадрильи 69-го авиаполка. Их пушки и эросы послужили серьёзным аргументом в споре. Два Ир-2 весело загорелись, и остальные четыре танка предпочли сдать назад. Инкин даже позавидовал парням из морской пехоты. Они продвигались вперёд и били врага, а корабли уже отыграли свою партию. Это мнение оказалось ошибочным. Группа из девяти лаптёжников налетела на эсминцы беспощадные и безупречные. Закружила вокруг, стала пикировать, противно подвывая, швыряться бомбами. И зенитные автоматы с к а т и р о в и мониторов открыли огонь. Два «Юнкерса-87» упали в море, закончив полёты. А потом к ф л а т и л и и присоединился крейсер «Красный Крым». Его зенитки отправили на глубину ещё парочку немецких пикировщиков. Старлей стоял на палубе БКА-13 и улыбался. Победа! Маленькая тактическая, но победа. Её залогом стала слаженность войск на земле, в небесах и на море. А отлаженное взаимодействие, помноженное на храбрость морпехов, привело к успеху всей операции. Инкин фыркнул насмешливо, заговорил, как газета «Правда». Так правда же! 5. Одесская область. Район Гильдендорфа. 22 сентября 1941 года. Вальцев хмуро г л я д е л угловатую и высокую конструкцию бронетрактора. Засопел презрительно, на испуг. Тоже мне. «Что о н и нравится?» – спросил Шевелёв. «Не танкать, товарищ командир», – вырвалось у Михи. «Хоть у б е т ь а не танк». Лейтенант вздохнул только. «Да я разве спорю? А только в ы б о р у нас особого нет. Или беспощадными в тылу телепаться, или садиться в этот самый «не один». Трактор, он и есть трактор. Продолжал бурчать вальцев. Тебе ль привыкать? По машинам, короче. Сатаров, здесь. Полезай, я за тобой. Вне один было ещё теснее, чем в бытушке. Да что делать-то? Правильно, командир говорит. Будешь только болтаться, как дерьмо в полынье. И всё. А тут хоть видимость танка. Жалко бытушку. Главное, в самый последний день подбили. Уже под самой констанцией. Вальцев уже волноваться начал, куда именно их погрузят, на какой транспорт и на тебе. Вражеский снаряд угодил точно в дизель, расколотил мотор, ы горящая солярка стала заливать под башенное отделение. Соляр это вам не бензин, сразу не полыхнёт. Но у коль загорелась, хрен её потушишь. Живо они тогда повыпрыгивали, прям как ч е р т и к и из коробочки. Крышки люков так и остались торчать открытыми, напоминая уши какой-то смешной игрушки. Шевелёв рассказывал, что немцы прозывали танк каким-то Микки Маусом. Это фильм такой есть у американцев, детский, про мышонка. Вроде как уши у него, т о ч ь в -точь, как эти крышки над башней БТ. Может и так. Вальцев вздохнул и вцепился в рычаги. Трактор, это точно. После танка даже непривычно было, что двигун спереди. з а т р а х т е л о загудело, всё вокруг. Тронулись. Одно радовало, никто смеяться не будет. Все танкисты из батальона старшего лейтенанта Юдина, н а таких же не один. Других в Одессе нет. А вернее, есть шесть бытушек в восточном секторе, но занятые. А двадцать тракторов, ладно, брони тракторов под командованием Юдина, прут на румын поздним вечером. Стемнело уже, а они в атаку. Ну, тем лучше. Никто не увидит п о з о р механика-водителя Михаила Вальцева. «Ох ты, грохот-то какой, мама родная!» б э т у ш к а т -то а тоже гремит и лязгает. м а ш и н ы есть м а ш и н ы но это...» Такое впечатление, что все железяки вне один развинчены, и всё это убожество вот-вот развалится. «Миха, правее! Рви!» «Рву!» – буркнул Вальцев. «Фар включи! Не видно ничего. Мы так и в бой пойдём, румын пугать». Рации на не один не с т о я л а но систему сигнализации продумали. Вот с ближайшего бронетрактора замигали фонаревом, предупреждая о готовности. — Ага, окопы близко. Поддай, Миха. — Есть. Вальцев неожиданно развеселился. А ведь это даже к лучшему, что не один так грохочет. Больше ш у м а Издалека пробиваясь сквозь корпус, завыла сирена, потом ещё одна. — Включай звук. — Есть. Сирена на танке Вальцева тоже подняла вой. — Заряжающий. Осколочным. — Есть осколочным. Готово. 37 м и л л и м е т р о в у ю пушку язык не поворачивается орудием назвать. Но хоть что-то. Огонь! Грохнуло. Впереди бабахнуло. В смотровую щель Миха разглядел линию румынских окопов. Мельтешащий свет фар, проблески огня разрывов. Этого было достаточно, чтобы увидеть драпавших румын в нелепых рогатых шапках. б е г о т з а й ч к и п о б е г а й ч и к и Вань, добавь им издушки! Вань, только скажи. Сатаров от души добавил а с ь дошака, широким веером рассылая отрывочные очереди. «Бегут, мамалыжники херовы!» И Вальцев как-то сразу успокоился. «Какая разница, на чём воевать? Тут главное, какой из тебя танкист? Настоящий боец н ы на тракторе танкист». «Вперёд! Рви! Рво!» — оскалился Миха. 6. Борт линкора «Парижская коммуна». 22 сентября... 1941 года. Глаза слепались, ноги гудели, но дух комфлота был бодр. Десант удался на славу. Морская пехота прошла по румынам как паровым катком. 157-я и 421-я дивизии Приморской армии двинулась за десантниками от Куильника на Свердлова. Первыми в бой вступили два отделения разведчиков, вооружённые ножами, и забросали гранатами прислугу артиллерийской батареи. От села Корсунцы наступал бронетанковый батальон. Танки шли парами, прикрывая друг друга и пехоту. За каждым БТ-7 наступал взвод, за каждым не один – отделение. Десант здорово помог Приморской армии. В 8 утра красноармейцы двинулись на соединение с морпехами и уже к 11 часам 22 сентября заняли Гильдендорф, разгромив две румынские пехотные дивизии – 13-ю и 15-ю. До самого вечера корабли принимали трофеи. Полста орудий миномётов, три тысячи снарядов, патроны, мины, полторы тысячи винтовок, пулемётов и автоматов. Самым же главным призом стало батарея дальнобойных 150-мм и и л л е т р орудий, в ы х о которые обстреливали Одессу, доставая до порта, мешая разгрузке судов. Пожалуй, это была главная цель всей операции. Не просто учинить разгром врагу, а лишить его удобного плацдарма, с которого немцы и румыны обстреливали Одесский порт. Ведь город держался исключительно за счёт снабжения по морю. Если же враг возьмёт под обстрел фарватер морской порт, то защитники Одессы лишатся и продовольствия, и боеприпасов, и подкреплений. И тогда блокада не продлится долго. А теперь всё. Дула пушка развернутся в обратную сторону. И огонь по врагам рабочего класса. Мирослав Руденко В восточном секторе обороны находилась 412-я береговая батарея, мощная огневая поддержка которой имела решающее значение для всего сектора. 412-я дальнобойная батарея береговой обороны была построена в начале 30-х годов по проекту видного военного инженера Карбышева. Она располагалась в восточной Одессы в балке у села Чебанка, в полутора тысячах метров от берега моря. На батарее были установлены три современные 180-мм е е т р о в ы пушки с круговым обстрелом на 360 градусов, которые могли поразить цель на дальности до 40 километров. С началом ожесточенных б о ё в огонь батареи был крайне эффективен, однако, предназначенная поражать дальние цели малоуязвимые при ударах с воздуха, 412-я была почти беззащитна от врага, оказавшегося рядом с боевыми расчетами. И если бы в критический момент противник завладел советскими орудиями, он направил бы их на Одессу. 23 августа романы после сильной артподготовки, пользуясь наступившими сумерками, бросили на 412 батарею два батальона. Солдаты шли в полный рост волнами, шли, падали, снова шли, их подпустили ближе, а потом сразу загрохотали тяжелые и противотанковые орудия, 4,82-мм миномета. Они грохотали 21 минуту. Враг не выдержал огня, побежал. На поле боя осталось больше 500 трупов. Однако комбригу Монахову, начальнику обороны Восточного сектора, собравшему вокруг себя моряков, пограничников, ополченцев, не мог выделить даже в з в о д а чтобы удержать 412-ю. И тогда в бой пошла рота добровольцев-шахтеров с Донбасса. Вооруженные одними лишь гранатами, шахтеры отстояли батарею и полегли все.